Соображение Афелия высказало здравое, а потом друзья, подготовкой к тризне по усопшему старейшине готовиться не стали. Покинув деревянную крепость, они проломились сквозь кусты, подкрались к одинокой юрте и начали наблюдать за воспитательным процессом. Наблюдали они, правда, только саму юрту, но слышимость изнутри была прекрасная. Мамаша Зырга, не стесняясь, серчала в полный голос: "Я тебе что сказала? Ты где должен был быть?" "Мам, ну я..." Из юрты до друзей послышался звук затрещенный. "Мамань, ну не срами ты меня, ведь всё слышно. Да кто посымеет перебализить так о моей юрте, когда я комлаю?" "Ну мало ли?" Тосколиво протянул тролль, который не сомневался, что друзья наверняка уже где-то искусстиков подслушивают. Так. Ты меня за убой не закаваривай. Я тебе что сказала? Ты должен быть при великом паладине вездесущего. А нюхаться здесь без дела? Так где папе дремень? Мам, ну я уже не маленький, меня нельзя ремнём. А добинкой можно, тихонько хихикнул Лука. Кевин молча показал ему кулак. Хорошо, раз ты такой взрослый, полёт кая отхожу. Мама, не позорь меня перед друзьями. С твоими друзьями я потом тоже разберусь. А ну дыхни. А ну дыхни, кому говорю? Тот тебя винным духом несёт. И гном ей водкой. Да как же ты узнала? Я ж 2 дня назад в последний раз. Мамку не обманешь, самаешь штаны. Не надо. Друзья встревоженно переглянулись. Может, поможем? неуверенно спросил Кевин. Кому? Мамаше? потребовало уточнения Офелия. Да ну вас. Гэвин Блунов на условности вылез из кустов, решив ввязаться в конфликт. Его команда двинулась за ним прямо к поросшему мхом валуну, брошенному в землю напротив входа в юрту. Сэмай штаде говорил: "Не буду, вах, под спине бей. Да твою шкуру на спине и палицей не пробьёшь. Колодин это хоть нашёл?" Недрэсл пошёл. Поступил к нему на службу. Поступил. До Кевина дошло, о чём идёт речь, и он затормозил около валуна, дав знак остальным остановиться. Заслужил у него почёт. Ну. Свистнула плётка. Ай, мама, не надо. Полок входа в юрту внезапно вздрогнул сам по себе, зашнуровался на кожаные завязки, а сама юрта заходила ходуном. На её конусообразных стенах начали проявляться углы и вмятины, сделанные, скорее всего, головой и остальными частями тела Зырга, пытавшегося покинуть место казни. "Куда из моей юрты ты просто так не выйдешь?" Раздался очередной свист плётки. Эх, чему я тебя не дорассучила? Что? Не мог сразу почуять чёрного рыцаря? Не мог почуять, что в голове стареньщины сидит чужой разум? Он был под заклятием. Но, мама, я же глуто почуял. Почуял. А кто тебе велил её сразу вытаскивать? На яжно на него камлал и выяснил кое-что. Что ты выяснил? Что кто-то куда-то пошёл? Это я и так тебе могла сказать. Я это знала. А зачем пошли? Как был ты пацаном, так и остался. Сколько тебя можно учить? Судя по звукам, Зырк получил очередной подзатыльник. Ай, мама, ну зачем лучше пляткой? Это не так больно. Вот зачем твои собутыльники чёрного рыцаря убили? Могли бы допросить? Мне бы ещё несколько минут, и он сам бы всё нам выложил. Вот, сейчас я с тобой закончу и буду твоих друзей воспитывать. Друзья невольно попятились. с ужасом глядя на ходящую ходуном юрту. "Отец, шеф", шепнул Лука Кивину. "Смотри, как просто из круглого жилища появляется прямоугольное. По-моему, она уже многоугольная". Кевин лихорадочно прикидывал, как утихомирить разбушевавшуюся мамашу своего оруженосца. "О, жалко Зиргушку". вздохнула Афилия. Такой большой. С её мнением была согласна и мамаша Тролля. Такой большой вымахал, а безтолковый. Бушевала она внутри юрты. "Я тебе велела быть рядом с паладином, ни на шаг не отходить. Но, маманя, наши тролли на замок графа Доррези напали, когда я там был. Я же понял, что тут с тобой беда случилась. Наманя бы сама справилась, но на тебе ж были варежки, чёрна руна во барана. Мне в варежки не помеха. Опять свиснула плётка. Ай, а же просил по спине. Где же теперь новые портки найду? Вот. Не слушаешь самамку. Снять надо было. Опять свистнула плётка. Перед паладинным хоть не позорь. А он что, здесь? ахнула Грдымира. Куда же я его от себя отпущу? Наверняка с остальными обормотами около входа сидит, развлекается. Что? Ты великого паладина вездесущего сюда притащил? Да какие-то детские разборки? Стой в углу. Как мамаша всё не уладит? А в каком? Их тут много. В любом. Судя по звукам, зыр рванул в угол поближе к выходу. Куда? В самый дальний отхода. А я себя в порядок приведал. Перед великим паладинным везеющим в таком виде представать не пристало. Да и штаны другие натяни, там в сундуке твои старые остались. Внутри юрты загромохали крышки сундуков. "Ребята, а она тут про какого-то великого паладина говорила", прошептал Кэвин. "Как вы думаете, кого она имела в виду?" "Ой, Фев, ну ты и дурак", вздохнул Лука. Афелия жалостливо посмотрела на своего рыцаря. Гномики захихикали. Мам, а давай я в углу стоять не буду. Должен же я тебя кто-нибудь великому паладину представить. Опять же, я при нём должен находиться. Что ж ему, рядом со мной в углу стоять? Паладину в углу нет и не надо. Ладно, считай, вывернулся. Ну, Но... Иди, вот представляй. А как же я выйду? Ты полок заблокировала. Не, чему вас столько в Грибацкой академии учили?